Глава 45. В дороге хоть и трясло, я смогла немного подремать. Но усталость все равно чувствовалась, поэтому я старалась даже не смотреть в сторону кровати, которая так и манила прилечь. Вместо этого я сняла перепачканное в дорожной пыли платье и шагнула за ширму, где стоял таз и кувшин с водой. Брх холодная, то, что надо. Вода смыла остатки сонливости. Сразу стало легче. Я достала из савояжа гребень и свежую одежду. Аленка молодец, все предусмотрела. Успела собрать вещи и сунуться квояж в коляску. Мне на тот момент об этом даже не думалось. А вот несколько часов дороги заняли голову разными мыслями. Сначала я корила себя за черствость и невнимательность, не досмотрела за сестрой. Потом немного успокоилась и внезапно подумала. А ведь, по сути, мы с ней одного возраста. У нас разница, год или того меньше. Да, жили почти в одних и тех же условиях. Но по отношению к нам, окружающих поняла, что Натали и раньше, до моего появления, была спокойней и ответственней младшей сестры. Младшую она любила, потакала ей во всем, защищала, брала вину за ее проделки на себя. Да и другие потакали. Вот и выросла Ольга избалованной, слегка эгоистичной особой. Нет, она не желала никому зла. Даже как могла заботилась о старшей сестре. Но только когда ей было это самой выгодно. Прибавим к этому незнание всех реалий жизни. Ведь девиц оберегали от всего дурного, держали в этой золотой клетке. Это я с высоты своего прежнего опыта понимаю. Чего добивается от неё Завражский? Она думает, что он действительно ее любит. А ему нужны только деньги и положения в обществе. Не каждый родитель из благородного сословия примет в свою семью безродного. Да, пусть там даже великая любовь. Вон селия пригрела, поигралась и выгнала. А тут подвернулась скучающая девица, деньгами сорит, ведет себя раскованно, ведь Ольга старалась походить во всем на так полюбившихся ей бизнес-леди из газет «Отца». И пригляду за ней никакого. Родители далеко, а сестре некогда. Такой шанс, может, раз в жизни выпадет. Вот бывший цирюльник и вцепился в него руками и ногами. Возможно, их общение начиналось как протест. У Павла к зависимости от некрасивой богатой невесты, у Лёльки от скуки, на зло этой самой невесте. Ведь та некрасива, но все вокруг кланяются, стелятся, едва ли в рот не заглядывают, чтобы угодить. Они оба угодили в эту ловушку. Так что нет тут моей вины, разве что совсем чуть-чуть. Внимание сестре следовало бы уделять немного больше. Когда я это поняла, на душе стало легче. А может, на меня так действовала поддержка Митрия? Давно обо мне так мужчины не заботились. Кажется, и я ему не безразлично. Может, у нас что-то бы да и сложилось? Только я, оказывается, замужем. В какой-то момент даже пожалела, что мой неведомый муж выжил. Хотя о чем это я? Грех так даже думать. Вот дождусь совершеннолетия, подам на развод. Стану свободной, а там и посмотрим. Может, я тут мечты строю, а у Митри уже невеста есть». «А то на отдыхе они все неженатые». Отогнав непрошенные думы, я еще раз посмотрела в сторону неразобранной кровати и решила спускаться в обеденный зал. «Чем тут маяться, лучше пойду чаю выпью». Наверное, такие мысли посетили не только меня. В пустом зале за столом у окна сидел Митрий. Перед ним стояло блюдо с выпечкой и исходил паром пузатый заварочный чайник. Я села напротив... Он молча наполнил чаем пустую кружку. За окном просыпался сонный город, а мы сидели и молча пили чай. И было в этой тишине что-то такое теплое, уютное. «Всё будет хорошо. Мы их обязательно найдем. Голос тихий, успокаивающий. «Знаешь, я решила, что если у них там действительно любовь, то пусть женятся». Только не вот так тайком, а по-людски, со сватовством и красивым платьем, чтобы столы от еды ломились. Ты понимаешь, что это мезальянс, цирюльник и дворянка. Твою сестру перестанут принимать в приличных домах. За ее спиной начнут шептаться, сплетничать. Пусть. Главное, чтобы она сама была счастлива. Главное, чтобы она сама потом об этом не пожалела. Митрий стал с грохотом отодвигая в сторону табурет. Мне показалось, или он сердится. Пора ехать. Действительно, за окном уже совсем рассвело. Вы с конюхом ждите у главного храма, а мы с его сыном к дальнему поедем. Только встаньте так, чтобы вас не видно было. Если что, кричите, зовите постового. У них тут поблизости пост, быстро прибегут. В крайнем случае требуйте, чтобы вас всех отвели в участок. «Ты, как старшая замужняя сестра, имеешь право опеки над младшей». До храма было рукой подать. Поэтому мы с Ерманом пошли к нему пешком, а коляску забрал Митрий. Второй храм, тот, что поменьше, располагался чуть ли не на другом конце города. Путь не близкий. Мы пришли слишком рано. Двери храма еще были закрыты. Лишь попрошайки занимали места у паперти. Найдя в сторонке укромное местечко, я внимательно следила за ведущими к храму ступенями. Но кроме двух старушек там пока больше никого не было. Спустя некоторое время двери открылись, и старушки неспешно пошли внутрь. Я было хотела пойти следом, но вовремя спохватилась. Сложно остаться незамеченной в пустом храме. Если Лёлька увидит меня и сбежит, найти ее будет уже труднее». Хорошо, что хоть наискосок располагалось очень уютное чайное, И я предложила конюху скоротать время за одним из столиков. Но он отказался. «Да куда мне в такое заведение? Не пустят еще. Я, барыня, лучше вокруг храма прогуляюсь». Действительно, в этот райний час в чайной сидели только женщины. Я выбрала столик возле окна, откуда было отлично видно и сам храм, и примыкающую к нему небольшую площадь. Время тянулось мучительно медленно. Я цедила вторую кружку цветочного чая. «Если так дальше пойдет, мне срочно понадобится в дамскую комнату. Да и хозяйка чайной уже косо на меня посматривает. Народ прибывает, а я тут место занимаю и почти ничего не заказываю». Возле храма тоже становилось многолюднее. Испугавшись, что я могу пропустить Ольгу, расплатилась за чай и вышла на улицу, поспешив затеряться в толпе. Отыскав глазами ермана, поняла, что он тоже меня заметил, и отрицательно покачал головой. Тогда я решилась войти в храм. Внутри было сумрачно. Высокие стрельчатые окна украшали разноцветные витражи, не давая солнечным лучам разгуляться. От того и свет тут казался зыбким, переменчивым. Славно я оказалась под водой. На стенах висели лики святых. Пахло ладаном и свечным воском. Алтарь стоял на небольшом возвышении. Напротив него несколько лавок. Там сидело человек десять. Губы многих беззвучно двигались, произнося слова молитвы. Самого хромовика я не заметила. Зато в небольшом закутке сидел торговавший свечами служка. И именно к нему я и направилась. Купила свечей, кинула монетку в чашу для пожертвований. И только после этого спросила: « не заказывали ли у них на сегодня свадебного обряда? Нет, не заказывали. На этой неделе вообще свадеб не было. Мало того, в этом храме обряд венчания нужно заказывать заранее. У храмовика много дел, он может быть попросту занят. И тогда я поняла, что меня провели. Дмитрий отлично знал, что в большом храме венчаются зажиточные горожане, договариваясь о праздничном мероприятии загоде, поэтому и послал меня сюда. Думаю, Завражский тоже об этом знал и направился в храм поменьше. Так что я зря тут теряю время. Расставив свечи возле изображений святых, которых я совершенно не знала, вернулась на улицу, но уходить не спешила. Как бы там ни было, но пока есть хоть один шанс, что бедлецы могут появиться именно тут, бросать наш наблюдательный пост нельзя. Время двигалось к обеду. Я уже не раз обошла Прихрамовую площадь и начала посматривать в сторону чайной. Меня останавливало только то, что если я выпью еще хоть одну чашечку чая, он тут же станет проситься наружу, и тогда точно придется идти на постоялый двор. Еще и бессонная ночь сказывалась. Я безумно устала и искала глазами место, где можно было бы присесть. Именно в этот момент неподалеку остановилась знакомая коляска. Правил ею сын Конюха. Почему-то с огромным синяком под глазом. Но при этом очень довольный. А позади него сидели Митрий и Ольга. «Сестра!»